как он ей надоел со своими нравоучениями. Вита положила трубку и вздохнула свободно. Нет, права мать, что не вышла в свое время замуж за это чудо природы. И права была умница Лерка, поставившая профессору диагноз с левой резьбой. Вита невольно улыбнулась, так смешно звучало это сочетание, и, главное, так подходила к данному случаю. Лерке вообще пальца в рот не клади. Она может сказать еще и не такое. И всегда оказывается права. Надо было слушать ее еще тогда, в разгар страданий по Андрюше. Ну куда там, в свои двадцать Вита была убеждена, что знает все лучше, что ее опыт неповторим. Как Лерка тогда говорила, «На женатых подсаживается, как на наркотик» или что-то вроде того. Витя тогда это сравнение показалось ужасно глупым и смешным. Тоже нашла наркотик. Но сейчас она готова была признать, что в словах сестры была своя правда. Свободные мужчины и были неинтересны, а вот почти все занятые были хороши, как на подбор. В последнее время она уже начала понимать, что дело не в несправедливом устройстве мира, а всего лишь в ее ощущениях. Доступный мужчина был в принципе ей не нужен. Его не с кем было делить, и за него не с кем было бороться. И, получив его, наконец, даже выйдя замуж, Она не отомстила бы его бывшей женщине и всем женам в ее лице. Но с Игорем все было по-другому. С ним она, пожалуй, впервые почувствовала, что помимо жестоких игр, постоянно присутствующих между двумя полами под прикрытием красивых слов и романтических ритуалов, существуют совсем другие отношения. Виту поражало, как искренне он к ней относится. Он никогда не врал ей. Не старался выглядеть лучше, чем он есть. До него все ее мужчины грешили этим. Он был надежным, и заодно только это качество она могла простить ему все, что угодно. Он не любил делать людям больно, даже мимолётно, даже будучи в плохом настроении. И это тоже удивляло ее и очень ей нравилось. Она привязалась к нему невероятно. Настолько, что ей иногда даже казалось, Она готова поступиться собственными желаниями ради его блага. Пусть любит эту девчонку, пусть воспитывает, пусть живет там, какое-то имеет отношение к их встречам. Но тут же Вита вспоминала, что девчонка эта не просто какая-нибудь бедная сиротка, а мать ее не самая несчастная женщина в мире. Речь идет о семейке, которая уже один раз встала у нее на пути. И сейчас надо отдать им и второго мужика. Ну уж нет. Не дождетесь, Профессор позвонил ровно через две недели. Игорь ждал его звонка и одновременно немного боялся его. Как оказалось, не напрасно. Уже с первых слов Дворжецкого он понял, что тот ему скажет. Игорь подъехал к нему в условленный час, сам толком не зная, зачем этот визит. Всё главное он уже знал. Евгений Леонидович посторонился, пропуская гостя в дверь. «Проходите, молодой человек, не стесняйтесь. Знаете, ваш случай довольно сложный. Скажу сразу, я не нашел сведений относительно вашей умершей жены. Она внебрачный ребенок, поэтому ее родство по мужской линии установить оказалось невозможно. Но зато семья вашей второй женщины как на ладони. И тут имеются интересные факты. С дедом вашей... Альбины все довольно просто. Он родился в 1893 году. Потомственный дворянин. Звали его тогда Иван Петрович Волохов. Иван? Да, Альбертом он стал намного позже, но все по порядку. В тот год в России бушевала страшная эпидемия азиатской холеры. Даже в водопроводе Зимнего дворца в Петербурге обнаружили холерные бациллы. Холера косила всех, не разбирая возраста и сословий. Смертность была огромной, чуть ли не 40%. Кстати, от той холеры умер в том числе и знаменитый композитор Пётр Ильич Чайковский. Досталось и семейству Волоховых. У маленького Вани умерла мать, следом за ней кормилица. Младенец с большим трудом удержался на этом свете. Часто бывает так, что дети берут на себя вину за смерть родителей, Так случилось и с Ваней. Все детство мальчик винил себя за то, что мама умерла. Если бы она не была ослаблена после родов, если бы нашелся самый лучший врач, таким врачом он и решил стать. В 20 лет Иван Волохов поступил на медицинский факультет Московского университета. Окончил, стал неплохим специалистом. Женился, у него родился сын, Виктор. Впрочем, семьей он интересовался мало, был просто помешан на науке. Всю жизнь потратил на то, чтобы сделать какое-нибудь открытие и получить Нобелевскую премию. Его кумиром был венгерский биохимик Альберт сен кстати, его ровесник. Поэтому он поменял имя? Ну да. Волохову было 44, когда сен получил Нобеля за открытие витамина С. Но это был 37-й год. Как вы понимаете, молодой человек, тогда уже не очень просто было объяснить чиновникам, почему из Ивана ты захотел стать Альбертом. Вот если бы наоборот, тогда без проблем. А так, это вам не 20 двадцатые и не 50 пятидесятые, когда вновь пошла мода на иностранные имена. Новоявленного Альберта не поняли даже родственники. При всем уважении к главе семьи, настоящее имя профессора нравилось им гораздо больше. В 1939-м Волохова репрессировали. Это было тогда делом обычным, тем более для врачей. Но у его жены и сына возникло четкое убеждение, что во всем виновато его желание поменять имя. Волохова реабилитировали лишь в 1954-м. В 1955-м он добился-таки своего, более того, заставил сына поменять отчество, а еще через 4 года умер, едва успев получить звание профессора. Таким образом, на могильном памятнике и на опубликованных фотографиях стояла надпись «Альберт Волохов». Но вдова и взрослый сын просто ненавидели это имя, необоснованно считая, что оно сломало жизнь их семье. «И что же все это значит? Вы не понимаете? Они ни за что не стали бы называть внуков в честь второго дедушкиного имени». Я разыскал несколько знакомых его сына. Все они говорят, что последние годы у профессора в семье шла настоящая война. Жена упорно звала его Иваном, на что он реагировал бурными сценами. Тогда она стала обращаться к нему в безличной форме. Говорила, иди завтракать, тебя к телефону, передай мне, пожалуйста, газету. Более того, после смерти мужа она настаивала, чтобы сын поменял отчество обратно. Однако Виктор Волохов делать этого не стал, посчитав, что это будет не слишком хороший поступок по отношению к почившему отцу. Через два года у него родилась дочь, и ее назвали Альбиной. В конце 60-х, после иностранной моды на имена, возникло новое веяние. Имена оригинальные, необычные, хоть русские, вроде Денисов, Никиты и Анастасий, хоть иноязычные, как Альбина. Думаю, созвучные буквы в имени внучки и дедушки — просто совпадение, не более того. Да, кстати, все институтские товарищи Виктора Волохова говорят в один голос, что он был вовсе не гулена, а очень положительный семейнин. Думаю, если у него и случались интрижки, то вполне безобидные. Вряд ли он мог иметь случайного младенца в другом городе, тем более что он как и отец-медик, а врачи обычно грамотные и осторожны в таких вещах. Так что, молодой человек, фактов у меня, как таковых, немного. Но есть профессиональное чутье, и, думаю, оно меня не обманывает. Поверьте, Альбина Волохова и ваша жена не имеют друг к другу никакого отношения. Соответственно, их дочери тоже. И их необычайное сходство всего лишь шутка природы. Или её загадка. Но отгадку надо искать не в родстве девочек. В этом я уверен.